Глава 4 Утро пришло вместе с пасмурной погодой, отвратительным настроением и кошмарным состоянием. Марика с трудом сползла с кровати, подчиняясь многолетней привычке. Приняла почти ледяной душ, быстро оделась в форменное платье с защитной вышивкой и села к зеркалу. Отражение показало бледную кожу, круги под глазами и потрескавшиеся губы. Догадавшись, что такой внешний вид вызовет массу вопросов, Мара быстро достала косметику, и спустя 15 минут на нее смотрела сияющая красотой и свежестью девушка. Сухость во рту никуда не делась, но, порывшись у себя в ящиках, Марика нашла настойку от похмелья, которую пыталась немного видоизменить и сделать более приятной на вкус. Отпила глоток и окончательно взбодрилась. Шрам на запястье практически исчез. Иного и быть не могло, ведь следы после подобных ритуалов затягиваются довольно быстро, а они вчера еще и смешали силы друг друга. Жаль было одного. Когда вчера они с Дариной вернулись в особняк, почти ничего не соображая и путая реальность с вымыслом, магия, бурлящая в крови, успокоилась, и теперь уже сложно стало определить, какие новые способности им подвластны. Впрочем, у них будет много времени, чтобы разобраться с новыми возможностями. А вчера надо благодарить богов. И их никто не увидел. В другом случае проблемы стали бы просто грандиозными. Тихий стук в дверь раздался. когда Марика задумчиво пропускала кусок алой ленты между пальцами и думала о подругах. «Звала?» – шепотом спросила Даринка, входя в комнату. «Нет», – удивилась Марика, а потом, вспомнив о той связи, что должна была установиться между ними, улыбнулась. но «Ну, я думала о тебе. Как себя чувствуешь?» «Отвратительно», – искренне призналась Дара. «Я словно вина перепела». «Держи, снимет похмелье, но не больше пары глотков». Бутылочка с зельем перекочевала в руки подруги. Леди Листер послушно сделала два небольших глоточка, а затем внимательно посмотрела на подругу. «У тебя есть проблемы с памятью?» «Небольшие!» – скривилась целительница. «А у меня провал!» – вздохнула Дарина. «Мы еще когда к трактиру подходили, я практически невменяемая была, а как в комнату вошла, окончательно образовалась темная дыра. Только странное видение вместо воспоминаний». «Ты про что?» Мне показалось, что когда я пришла, этот хмырь вовсе не спал, а потом еще и целовал меня. И как? Понравилось? Не могу понять. Мар, я серьезно, — возмущенно прервала девушка. Я была как во сне, но зачем ты разговаривала с ним? А он отвечал, — Разве во сне такое бывает? Я ничего не слышала, — нахмурилась Марика. Ни разговоров, ни звуков, ничего. И потом, как бы он тебя целовал, забыла про защиту? Его бы тут же от приложила. Думаешь, привиделась? Иное невозможно. Под тем сонным заклинанием, точнее, под двумя, он проваляется пару дней. Иришка уверена в качестве. Так что у тебя галлюцинации, моя милая. Я тоже так думаю, но все равно странно. А ты девчонок уже видела? Нет, но думаю, они скоро придут. Марика замолчала, потому как в это мгновение послышался очередной стук в дверь и появились подруги. Не говоря ни слова, целительница протянула им бутылку с зельем, и только после того, как каждая отпила по глотку, девушки переглянулись. «И что это такое вчера было?» — хмуро спросила Хелли, кладя на кровать Мары длинный свёрток. «А это что?» — полюбопытствовала Дарина. «Амулеты, как заказывали», — мрачно сообщила рыжая. «Всю ночь, как заведённое делала. Не могла оторваться. Готовы все четыре». «Вот ты крута!» — восхищённо выдохнула Марико. разворачивая свёрток. Меч с огромным сапфиром, брошь с рубином, бриллиантовое колье и перстень с изумрудом. Ещё вчера было принято решение не удалять камни из украшений, чтобы потом не ломать получившиеся артефакты. А меч? Хели, а как же меч? Ахнула Дарина. Нам же его ещё владельцу возвращать. Сможешь снять чары и вернуть всё на прежний уровень? После сегодняшнего я уже ни в чём не уверена, покачала девушка головой. Я туда столько сил вбухала, что могу откровенно сказать. Это самые удачные мои вещи. И скажу честно, они подойдут не только для ритуала равновесия, но и вполне смогут помочь в управлении самими стихиями. Дарина совсем не по-светски присвистнула от удивления, хотя искренне считала, что эту привычку из нее выбили еще в первый год обучения. Посмотрела на меч и испытала странное чувство жадности и нежелание возвращать оружие владельцу. На несколько минут установилась тишина. Все смотрели на предметы, лежавшие кучкой на кровати, и медленно осознавали, что именно создала рыжая дочь оружейника. хели права. Им ни в коем случае нельзя говорить ни о ритуале, ни о приобретенных талантах. «Нам пора на завтрак и на занятия», нарушила молчание Иринеис. Про то, что она сегодня ночью, как безумная, перечитала все книги и отчетливо помнила все схемы и порядок проведения множества ритуалов. А обряд с поиском могла провести прямо сейчас, смотря на артефакты, созданные Хелли. Девушка говорить как-то постеснялась. Даже не касаясь камней, чувствовала, что подруга права. С их помощью действительно можно подчинить себе стихии. Она понимала это и боялась за Хелли. Артефактор с таким уровнем дара – безумная редкость. Если об этом кто-то узнает… «Надо бы спрятать артефакты», – заметила Дарина. «Забери к себе», – решительно сказала Марика. Ты живешь одна. Ты тоже, уточнила Дара. А таскаться по коридорам с тяжелым свертком – не лучший вариант. Марика хмыкнула, признавая правоту подруги. Если Дара находилась в комнате одна, потому как Элина до срока вышла замуж, то целительница проживала в гордом одиночестве именно из-за ее, как считалось, неуживчивого характера. А точнее, она планомерно выживала соседок, чтобы иметь возможность свободно покидать комнату. И Ринейс, и Хелли жили с девочками, но в последнее время тех готовили к скорому замужеству. Почти все время их соседки проводили на дополнительных уроках, которые гарантировали, что мужья получат опытных и одновременно невинных жен. С сестрой у Марики отношения в последнее время тоже разладились, так что дружба с Дарой, Хелли и Ирой многими воспринималась с изрядной долей удивления. Но от отчего именно эти девушки стали для юной демоницы ближе, чем родная сестра, Мара никому объяснять не собиралась и была вполне довольна текущим положением дел. Вот и получилось, что в комнате у Дарины или Марики они в основном и задумывали очередные похождения. Так и выяснилось, что именно эти две представительницы высоких родов особенно подвержены авантюризму, чему способствовали происхождение и некоторая степень безнаказанности. Мара поднялась из кресла, решительно завернула артефакты и спрятала их в шкаф. Дарина тут же наложила заклинание, чтобы никто не смог открыть дверцу, и, полюбовавшись крепостью Чар, довольно кивнула. Многочисленные междоусобные войны привели к тому, что 300 лет назад империя Сартан оказалась на грани гибели. Именно тогда пять крупных доменов заключили перемирие, избрали самый могущественный из них на роль правящего и решительно погасили все волнения в империи. В историю этот временной период вошел под названием «Кровавая ночь». И объяснение этому очень простое. Все мятежные роды в одну ночь потеряли всех представителей мужского пола, подозреваемых в разжигании смуты, а их женщин забрали себе победители. Естественно, ко всем остальным было применено заклятие безоговорочной верности, передаваемое из поколения в поколение. Преподаватель по истории мира сопровождал рассказ еще и сведениями о количестве убитых, Подробно описывала судьбу каждого из родов, а также некоторые пытки, которым подвергались подозреваемые. Так что через час после начала урока Дарина уже жалела, что успела позавтракать. Марика же слушала все со скучающим выражением лица, что было понятно. Она как раз и являлась представительницей одного из пяти доменов, которые устроили весь этот переворот. Была связана заклятием подчинения, а историю своей империи знала досконально. Леди Варх. Скуку Мары заметила и учительница, немолодая демоница из другого домена. «Я вижу, вы немного рассеяны. Этому я нахожу только два объяснения. Вам не особенно интересно меня слушать, или вы знаете такие подробности, которые, несомненно, могут оказаться полезными всем присутствующим? Склоняюсь ко второму варианту и прошу вас продолжить». Леди Асхарат улыбнулась, покинула кафедру и села за стол. Марика еле заметно поморщилась, но спорить не стала. Она действительно знала некоторые подробности и была готова ими поделиться. С учетом того, что действие зелья медленно заканчивалось, а голова вновь начала болеть, девушка намеревалась выполнить распоряжение учительницы со всем усердием, так, чтобы и у остальных как минимум пропал аппетит. В следующие полчаса Марика с удовольствием, злорадно подмечая реакцию слушателей, рассказывала, как именно казнили недовольных, Сообщила, что после этого владыка империи Сартан получил прозвище «мастер пытки» из-за пристрастия к самостоятельному проведению допросов и проявленную при этом редкую изобретательность. А также говорила о его участии в улучшении демографической ситуации в стране, ведь когда он умер, у него, по слухам, насчитывалось около 200 детей. Единственное, о чем леди Варх решила промолчать, О том, что дети по непонятной причине совершенно не обладали магией, и преемником владыки стал его брат. Но это относилось к тем знаниям, о которых помалкивают, если хотят жить. А магия правителей Сартана являлась именно таким скользким моментом. Когда прозвучал сигнал об окончании урока, леди Асхарат встала из-за стола и поблагодарила Марику за познавательную лекцию. И тут же обрадовала всех присутствующих. Из-за того, что материал сегодняшнего урока непосредственно по истории был принесён в жертву ради некоторых подробностей, ученицы должны будут самостоятельно написать работы, охватывающий столетний период с момента Кровавой ночи. На свое место Марика села довольно и немного раскрасневшейся от усердия. Ее провожали ненавидящие взгляды остальных учениц. "Будешь писать работы за нас всех?" буркнула Хелли, могла бы изобразить заинтересованность. "Да не вопрос," хмыкнула Марика. «Зато смотри, как всех пробрало». И действительно, несколько девочек были настолько бледными, что того и гляди упадут в обморок. «Ну их!» – пожала плечами Иринеис. «Еще неизвестно, куда их отправят. Если в Сартан, так пусть знают, что из себя представляет империя». «Не отправят», – уверенно заявила Марика. «Госпожа Эстер, скорее всего, найдет им кого-нибудь менее кровожадного. А вот нас могут», – задумчиво добавила она. «Кстати, я и сама давно над этим думаю», – заметила Дарина, наблюдая, как комнату покидают последние девушки, и они с подругами остаются вчетвером. «Вот ты, Мар, куда бы хотела?» «А мне без разницы», – пожала плечами демониться. «Главное, чтобы муж отвечал моему списку требований, а так как госпожа Эстер в курсе, в итоге будет еще и бонус, если я к концу учебного года войду в пятерку лучших». «Мне кажется», – тихо сказала Хелли. что она уже каждая из нас определила будущего супруга, но, понятное дело, не говорит, кто это. «Мне тоже все равно, где жить», — хмыкнула Иринеис. Только чтобы леса были рядом, да источник силы помощнее находился поблизости. «Смотри, отправят к оборотням», — хихикнула Дара. «Решение, куда вы отправитесь, буду принимать только я», — раздался певучий голос, и девушки в одно мгновение вскочили со стульев и склонились перед госпожой Дельвейса в низких реверансах. Хозяйка знаменитого института, как и всегда, выглядела идеально. Совершенную фигуру мягко облегало платье из тонкого лазурного шелка, расшитого золотом. Искусно уложенные волосы придерживала заколка с бирюзой, а с моложавого лица мягко смотрели синие глаза. марика почти пропела она, — «надеюсь, ты понимаешь, что твое поведение должно укладываться в рамки принятых правил. Это касается сегодняшнего урока?» «Да, госпожа Эстер». Усилительница снова поклонилась. «Мне нравится твоя непосредственность», — улыбнулась она. «Особенно, когда ты понимаешь, где стоит ее проявлять, а в каких моментах не нужно выделяться. У меня на тебя планы», — неожиданно сказала наставница и посмотрела на остальных. «Впрочем, как и на всех вас, и я очень надеюсь, что вы оправдаете мои надежды. Скоро у вас изменится программа, так что постарайтесь отчитаться до конца месяца по всем промежуточным курсам». «Хелли». «Тебя это не касается. Доброго дня, леди!» Госпожа Эстер развернулась и удалилась такой походкой, что пока она не скрылась, вслед ей завистью смотрели четыре пары глаз. «Как бы я хотела стать такой, как она!» выдохнула Иринейс. «Мой идеал, к которому никто из нас не сможет даже приблизиться». И она когда-то была одной из учениц института. «Но ты не услышала главного!» нервно сказала Марика. «Раз нам меняют программу, «Значит, нашли мужей. Всем, кроме Хелли. Она пока остается свободной». Сигнал к следующему уроку, как и вереницы девушек, входящих в учебную комнату, не позволили обсудить этот шокирующий момент. Впрочем, после урока поговорить им тоже не удалось. Приближался полдень, а значит, Марике пора было идти на занятия господину Гракху. Хелли и Иринеис отправились к своим наставникам, Адарина, твердо решив выяснить подробнее, что произошло на корабле, опираясь на слова госпожи Дельвейс, отпросилась с урока по этикету. Официальная версия звучала примерно следующим образом. «Мне нужно досрочно сдать экзамен по лекарскому делу, а кто еще лучше сможет проверить мои знания, как не наставник подруги?» Талия Ольтер возражать не стала, ведь как дочь лорда все тонкости ее предмета дара знала досконально. Заручившись необходимым разрешением, Дарина присоединилась к подруге, и они с Марой отправились в дом многоуважаемого лекаря. Когда девушки вошли в дом и поздоровались с мастером, часы на городской башне возвестили о наступлении полудня. «Как мы пациент?» – радостно спросила Мара, снимая плащ. «Приходит в себя», – с улыбкой доложил господин Грак «Замечательно», – деловито обронила целительница, на мгновение задумалась и уточнила у мастера. «Оценить состояние. Перевязка». восстанавливающее зелье и при необходимости корректировка лечения. «Все верно», – с улыбкой подтвердил он. «Хочешь проделать все самостоятельно? Уверена в себе?» Мара радостно кивнула и убежала переодеваться, оставив наставника вместе с Дариной. «Она – моё самое большое сокровище», – со вздохом признался лекарь, посмотрев на Дару. «Жаль, что скоро наше обучение прервется. Но я верю в Мару. Она достигнет небывалых высот. «Жаль, конечно, если в угоду будущему мужу девушка принесет в жертву свои способности». «Вы получили письмо?» – тихо спросила леди Листер. «Увы, я подал прошение, чтобы сопровождать ее и находиться рядом, но не уверен, что мне ответят согласием. А я так привык к Марике, что при мысли о расставании сердце кровью обливается». «Не спешите заранее настраиваться на отрицательный ответ». «Вдруг будущий муж Марики не будет возражать против нахождения рядом с ней учителя? Кстати, а вы знаете, кто он?» «Увы! Нам только сегодня сказали, что мы переходим на следующий и последний уровень обучения». Со вздохом призналась девушка. «И никто не знает имен». «Ты тоже?» «Госпожа Дельвейс выбрала для нас лучших. Или тех, кто подходит», уверенно заметила Дара, улыбнувшись. «А как же любовь?» грустно спросил господин грак Главное, что будут любить нас, а мы будем это ценить и отвечать тем же. «Диковинные птички!» – покачал головой лекарь. «Просто ваших сердец еще не опалило это убийственное чувство, поэтому вы с горячностью юности считаете, что золото, драгоценности и положение в обществе могут его заменить. Не получится. Слишком горячи ваши сердца. И твое, и мары. Хотя вы и не понимаете этого». «Господин Граг». склонила голову Дарина. «Все выпускницы института счастливы в устроенных браках, так что и мы с Марикой будем счастливы. Госпожа Эстер в первую очередь думает о нас и заключает договоренности только с теми мужчинами, в которых уверена». «А как же ваша подруга Элина?» с грустью спросил лекарь. «С Эли произошел несчастный случай, обстоятельства которого мы обязательно выясним», уверенно заявила девушка. Но когда она покидала Танис, Я видела, ее глаза светились, как никогда в жизни. Она была счастлива до безумия, господин Граб, что опровергает ваши подозрения. Госпожа Эстер устраивает наши судьбы так, что мы получаем не только роскошную жизнь и любовь достойного мужчины, но и счастье. да и боги, чтобы все так и было!» Печально выдохнул лекарь. «Я закончила». Марика выглянула из комнаты и поманила подругу рукой. «Иди сюда». «Ах!» «Как она пела!» Мечтательно выдохнул старик, и по морщинистой щеке скатилась слеза. «Галот, не отвлекайся!» Поморщилась марика когда моряк уже раз десятый за последние полчаса вот так замолк, вспомнив голос Элли, а потом и вовсе погрузился в ступор. «Итак, вы покинули Танис. Что потом?» «Триад благоволил нам!» вздохнул старик. «Небо было ясным, ветер попутным, и волшебница летела, словно на крыльях. Лорд де Альвиан не отходил от леди Элины, сердце радовалось, стоило только посмотреть на них. Никогда не видел такой счастливой пары. А как она пела! Вся команда бросала дела и слушала ее. Голос очаровывал, влюблял, прогонял тревоги и страхи, заставлял поверить, что все невзгоды позади, а впереди все самое хорошее». Если есть на свете истинные чудеса, то это леди Элина, богиня, спустившаяся к нам, смертным, чтобы мы могли хотя бы погреться в сиянии ее красоты. Ах, как она пела!» Моряк снова закрыл глаза и всхлипнул. И потом эту богиню безмерно влюбленный муж отправил искупаться, прошипела марика «Убью, гада!» мар укоризненно обронила Дарина и снова посмотрела на моряка. «Галот, что произошло потом?» «Все изменилось, когда мы вошли в Лехартово море!» «Это еще что такое?» – нахмурилась Марика. «Участок между Танисским и Ангарским морями, известный своими магическими всплесками», – машинально ответила девушка и поморщилась. «Мар, учи географию!» «Галот, а зачем вы вообще туда пошли? Кто дал приказ проложить такой курс?» «Адмирал хотел сократить путь!» Тихо ответил старик. В первый день наступил полный штиль. Паруса обвисли, как тряпки. Воздушного мага у нас не было. Так что на третий день адмирал попросил супругу обратиться к воде. Он утверждал, что стихия послушается ту, кто является ее дочерью. Леди Элина высказала опасение, что может ничего не выйти. Но лорд настаивал. «Чаровать в тех водах безумие», – ахнула Дарина. «О чем он только думал? И откуда ты знаешь, что он упрашивал ее, а она не соглашалась?» – нахмурилась девушка. «С той минуты, как я услышал голос леди Элины, я всегда находился поблизости», – признался старик. Она никогда не позволила бы себе даже повысить голос на мужа, поэтому пыталась возражать ему в каюте, тихо, за закрытой дверью. Но адмирал настоял. И леди лина не решилась ослушаться. Она же не владеет магией, потрясенно воскликнула Марика. Она просто сладкоголосая птичка, нежная и добрая. Лучик света, который согревает, но никогда не обожжет. Старик, что было дальше? Она пела. Как же она пела? Прошло минут десять. На небе появились облака. Ветер наполнил паруса, и корабль тронулся вперед. Леди Элина замолчала, и тут же все стихло. Тогда адмирал приказал ей петь, пока они не покинут Лехартово море. Дарина на пару секунд нахмурилась, подсчитывая в уме расстояние. А когда поняла, что петь Эли пришлось бы не менее суток, не выдержала и шмыгнула носом. «Я убью этого гада!» – вновь мрачно повторила Марика. Что было дальше? – потребовала ответа Дара. Ветер усилился, начался шторм. С неба опустилась такая тьма, что были едва видны очертания корабля. Адмирал приказал спускать паруса, но поздно. Налетевший порыв ветра порвал их в клочья. Волны накатывали так яростно, что каждый раз собирали щедрую жатву, унося жизни моряков. Я был рядом с леди Элиной. Она испугалась и пыталась удержаться на ногах, схватившись за борт, но... Она же легонькая, как перышко, тонкая, как тростиночка, так что с очередным валом ее в море и унесло. А где был ее муж? – мрачно спросила Дара. Не знаю, – покачал головой Галат. Темно было, а вот как леди Элина упала в воду, так сразу и ветер прекратился, и море успокоилось. Я сказал адмиралу, что его жена упала в море, и надо отправиться на ее поиски. А он ответил, чтобы я не лез не в свое дело. Раз такое случилось, значит, триад взял жертву. И кто он такой, чтобы спорить с Богом? А я не осмелился ему возразить. Старик вновь заплакал, а Дара резко вскочила со стула и начала ходить по комнате, заламывая руки и бормоча под нос проклятия. Когда она впервые поняла, что Элли в беде? Примерно в то время, когда подруга, по словам Галлота, пропала. С тех пор ощущения немного потеряли остроту, но все равно тревожность сохранялась. Марика наблюдала за подругой, но молчала, лишь мечтала, что сделать с тем гадом, которому выпала честь получить такое сокровище, как Элли, а он, можно сказать, собственными руками выкинул ее за борт. «Я точно знаю, что сестра жива», «Словно в горячечном бреду», — сказала Дарина. «И я ее найду, а потом с собственными руками убью ее муженька». «Не марай руки», — усмехнулась Марика. «Доверься специалисту в этих вещах. Пусть я и целитель, но в моих венах кровь домена вархов, а значит, умирать он будет долго и мучительно». «Спасибо, Галат», — тихо сказала Дарина. «Отдыхай и восстанавливай силы. Можешь считать, что ты выполнил свое обещание». И пусть ты не искал ее в море, но рассказал о судьбе Эли тем, кто сам сделает это. Дарина развернулась и вышла из комнаты. Марика еще раз посмотрела на старика, который лежал, отвернувшись от нее и молчал. И побежала следом за подругой. «Подожди!» – крикнула она. Дарина, которая в этот момент завязывала плащ, обернулась. «Не пари горячку!» – прошипела Марика. «Не ходи пока госпожи Эстер». Надо все выяснить окончательно, а потом принимать решение. А я и не собиралась к ней идти. Совершенно спокойно ответила Дара. Теперь не имеет значения, разрешит она или нет. Я все равно найду и прикончу этого мерзавца. И пусть я за подобное вылечу из института, плевать, обижать мою сестру я никому не позволю. Так разве я тебя останавливаю? Но у тебя такое выражение лица, что сразу понятно, с тобой что-то не так. Поэтому успокойся и вспомни золотое правило. Месть стоит того, чтобы продумать ее основательно, а не действовать на эмоциях». «Мар, я это знаю», – усмехнулась Дарина. «И поверь, за сестру я его на кусочки порву. Но сейчас главное – найти Элли. Вот на этом и сконцентрируюсь. Тем более, что все необходимое для ритуала у нас есть. Ты остаешься?» – безразлично спросила она. «Вот еще». Неужели ты думаешь, что я тебя отпущу одну в таком состоянии?» Марика подошла к наставнику, о чём-то с ним переговорила, поцеловала в морщинистую щёку и улыбнулась. Господин Граг расцвёл, кивнул головой, а через минуту девушки уже покинули его дом. «Если бы Крису кто-то сказал, что он будет караулить девчонку, пусть она хоть сама принцесса, он бы посмеялся. Несмотря на своё тяжёлое материальное положение, Недостатков подругах на ночь или недельку герцог не испытывал. Так было всегда, с тех пор, как ему исполнилось 14, и получить такой удар по самолюбию было неожиданно и неприятно. Но и забывал он своих подруг мгновенно, какой бы страстной ни была девушка. А вот синеглазую нахалку кристон не мог выкинуть из головы уже второй день. Ольги неудачно подшутил, отметив мечтательный вид капитана. Но быстро прикусил язык, когда золото в глазах герцога засверкало откровенным предупреждением и счел умным заняться другими делами. А Крис едва ли не впервые в жизни терпеливо ждал и продолжал размышлять. Конечно, возможности поправить положение у Кристона были, но не было такой уж сильной необходимости. Его даже устраивала кочевая жизнь. Ни к чему не привязан, нечего терять. Свободен, как ветер, и даже счастлив. А до сегодняшней ночи он и думать не хотел о том, чтобы вообще жениться, неважно по расчету или нет. А может, все дело в том, что в этот раз расчетом это вовсе и не было, и он просто желал любыми путями заполучить одну конкретную девушку. Отвечать на этот вопрос Крис не хотел даже самому себе. Герцог Десси Вар, представитель побочной ветви правящего домена, еле заметно улыбнулся, представляя, как именно он будет очаровывать свой подарок. и едва не пропустил момент, когда дверь открылась, и из дома вышли две девушки. Одна была Дариной, и от того, что он увидел ее, губы тронула невольная улыбка, а вот вторая... Крис нахмурился. Темноволосая мелочь была ему знакома не только по вчерашнему визиту в трактир, а вот имя вспомнить не получалось. Досадно. А затем Кристен взглянул на Дарину и несколько оторопел, когда увидел ледяную маску, в которую превратилось лицо синеглазой. Мужчина медленно двинулся следом за девушками, одновременно любуясь Дарой, следя, чтобы ей ничего не угрожало, и старательно вспоминая, откуда ему знакомо лицо второй девушки. Естественно, делал он это на расстоянии, которое позволяло себя не обнаружить. Но как же приходилось нелегко. Имея широкий угол обзора, Крис заметил, как все без исключения мужчины, встречающиеся на пути, глазели на его Дарину, хотя она не делала ничего, чтобы заинтересовать их. Уж во всех гранях женского кокетства и флирта Кристен разбирался хорошо. Нет. Когда она поворачивала лицо и что-то быстро говорила подруге, ее глаза были все такими же грустными и странно потухшими, как в тот момент, когда она вышла на улицу. Девушка куталась в плащ, словно ей было до безумия холодно, несмотря на погожий день. Хотя походка оставалась по-прежнему соблазнительной, лицо все таким же прекрасным, а густые волосы отливали на солнце золотом. Нет. Обвинять ее в излишней соблазнительности Крису и в голову не пришло. Слишком хорошо он понимал, что это все результат обучения в институте, хотя схватить девушку, с ног до головы закутать ее в плащ и объявить всему миру, чтобы и думать, забыли смотреть на его дару. Хотелось. И очень. Пришлось пройти около половины квартала, прежде чем он вспомнил, что подруга Дарина до безумия похожа на одну его хорошую знакомую. Не веря собственной удачи, Крис запустил легкий щуп, чтобы повнимательнее посмотреть на ауру девушки. И едва не присвистнул от удивления. Ошибки быть не могло. Рядом с Дарой шла одна из дочерей лорда Варха. А это была просто потрясающая новость. Так или иначе, Акрис принадлежит к правящему роду. У лучшей подруги его Дары в крови заложено подчинение ему, а значит, у него есть союзница, пусть она еще даже и не подозревает об этом. Проводив девушек до белоснежного особняка, Крис навесил на обеих дополнительные маячки, выбрав такие, чтобы обнаружить их не представлялось возможности, и вернулся к дому лекаря. Интерес интересом но сейчас следовало узнать кое-что еще. «Здравствуйте, господин Грак!» – поздоровался Крис, когда пожилой лекарь открыл ему дверь. Не дожидаясь ответа, слегка потеснил того и оказался внутри дома. «Как вы смеете?» – возмутился лекарь, когда герцог закрыл за собой дверь. «Приношу извинения за вторжение, но мне стало известно, что один из моих матросов находится в вашем доме. Я пришел забрать его, оплатить лечение и выразить свою признательность за вашу заботу». «Странно у вас благодарность выражается», буркнул лекарь. «Господин хороший, вот только где гарантия, что это ваш человек?» И потом, вежливые люди обычно представляются и тем более не вваливаются в чужой дом без разрешения. Это был очередной удар по самолюбию. Крис усмехнулся, мимолетно подумав о том, что старые привычки просто так не изживаются. Не привык он называть себя. Наоборот, считал естественным, что все знают, кто он такой и спешат представиться первыми. И уже кристон решал, ответить на это любезностью или нет. Но это было в далеком сортане. Нынче же судьба занесла его в Танис, где он оказался таким же неизвестным, как и тысячи прочих горожан. «Тяжело перестраиваться, когда ты имел все, а потом в один день все это потерял. Остались только титул и меч, но первый лишь ольстил неискоренимому демонскому тщеславию, а второй в настоящее время находится у его синеглазого чуда». «Вы правы», – медленно сказал Кристон. Моё имя – герцог де Севар, и я являюсь капитаном волшебницы Вессоры. Моряка, который в данный момент находится у вас, обвиняют в краже». Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, мне необходимо забрать его». Крис умолчал о том, что успел выяснить все о случившемся во время плавания. Галат не был виноват, но это он скажет ему лично. Потом. Тем более, что истинные виновные уже наказаны по закону. «А зачем забирать?» недоуменно уточнил лекарь, к удивлению Криса, не обратив никакого внимания на его имя. «Пусть лечится, но вы можете с ним поговорить, раз это так необходимо». Я бы предпочел его забрать. С нажимом повторил Крис. Господин герцог, усмехнулся лекарь. Решение о том, можно ли выписать пациента, принимает его лечащий врач, а я им не являюсь. Так что настаиваю на том, что он остается. А кто его врач? Уточнил Крис. Леди мари Варх. Со странным удовольствием объявил лекарь. Крису захотелось смеяться над собой. Видимо, та темненькая подружка его дары который он признал представительницу рода Варха. И есть лекарь-матроса. Невероятно. Демоница и целительница в одном лице. Редкая птичка. Судя по всему, любимая ученица Гракха, раз он с такой гордостью произносит ее имя. Что ж, смысла спорить нет. Думаю, что будет разумным прислушаться к мудрому совету. Качнул он головой. Но я настаиваю на том, чтобы оплатить лечение и побеседовать с моим матросом. «Так это другое дело», — хмыкнул лекарь и тут же, не задумываясь, назвал сумму, в которую оценивались работа умелого лекаря, стоимость зелий и весь период восстановления. Крис снова улыбнулся, протянул кисет с монетами, а затем приподнял бровь. Господин Грак понял его правильно. Спустя пару минут герцог остался наедине с Галатом, присел рядом с кроватью и слегка тронул матроса за плечо. Когда старик открыл глаза и удивленно посмотрел на него, Крис снова усмехнулся. «Вижу, что тебе лучше, Галат. Это хорошо. А теперь я хочу знать все, что ты рассказал леди дарине И не пытайся утаивать от меня ничего. Ты ведь знаешь, что я могу получить необходимые мне сведения другими путями». «Да, капитан», – прошептал моряк. Крис недовольно сжал руки. Невольно он перепугал старика. «Ладно, пусть боится. Скорее все расскажет. И без утаек». Зачем сейчас пытаться объяснить, что он ничего ему не сделает? Эх, привычки! Как же вы врастаете в кровь!» Через полчаса Крис знал все и даже больше. Галат рассказал ему и о разговоре между самими девушками, но их намерение отомстить тому хмырю, у которого герцог выиграл корабль, он не просто оправдывал, а горячо одобрял. И хоть от Марики Варх этого стоило ожидать, как-никак демониться, от представительниц человеческих родов Пусть и леди Листер, нет. Но именно это и вызывало улыбку на лице мужчины. Дарина, горячая, страстная, способна закопать в землю любого, кто обидел ту, кого она назвала сестрой. «Женюсь, любыми путями женюсь», прошептал Крис, чем вызвал новый испуг у моряка. «Галот, благодарю за откровенность», ровно сказал кристон «Все обвинения с тебя сняты. Когда восстановишься, Я с радостью возьму тебя в команду. Пребывание здесь оплачено. Единственное, о чем ты должен думать, как можно скорее вернуться в строй. Надеюсь, понятно, что не стоит распространяться о нашем разговоре». «Да, капитан, будет исполнено, капитан», довольно бодро сказал Галат. Кристен улыбнулся, похлопал моряка по плечу и покинул комнату, а потом и дом. Оказавшись на улице, Он, наконец, убрал с лица вежливую улыбку и задумчиво размял пальцы. А подумать было над чем. Итак, адмирал де Альвиан, с которым он встретился в Виссари, приложила руку к исчезновению сестры Дары. Не родной, но девушка называла ее именно так. Кровница или по ритуалу. Не имеет значения. Теперь понятно, отчего Дарина выглядела такой потерянной и при этом пылала от ярости. Именно в подобной ситуации в свое время оказался и сам Крис, когда ради возможности отомстить рискнул всем и потерял все. Но он все равно ни о чем не жалел, да и как мужчина в любом случае мог вернуть себе и состояние, и имя. Просто на это нужно время. А вот девушке он в такую историю влипнуть не даст. Слишком задела его Дарина, слишком понравилось да и подсознательно он уже считал ее своей и чувствовал ответственность. потому и не хотел позволять совершить глупость. Но утихомирить жажду мести невозможно, и это кристон знал очень хорошо. Следовательно, надо отдать Даре ее врага, но удержать ее от убийства. В том, что любой человек, демон и даже хрупкая девушка способны на него, Крис не сомневался. Но Дарина не должна просыпаться по ночам с криками ужаса, потому что виновна в гибели, пусть даже и такой мрази. Да, хотел поиграть. А получается, вязался в чужие разборки. «Не чужие», – поправил Крис сам себя. «Это уже личное, а значит, пора начинать действовать и готовиться выйти из тени».